По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блещущие стекла оранжереи. «Погоди-ка», — заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Палайтис насторожился и снял пулеметик. Странный и очень зычный звук тянулся в оранжереи и где-то за нею. Похоже, было, что где-то шипит паровоз. «Зоу, зоу, зоу, зоу!» — шипела оранжерея. Анука осторожно шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею. Тотчас Палайтис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.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 И труп в серому двери рядом с винтовкой.